Часть 1. Глава 1. Наши дни. 5 сентября, 13 часов 38 минут. Вашингтон, округ Колумбия. Не каждый день у тебя на руках умирает человек. Командор Грей Пирс шел через Вашингтонскую эспланаду, когда ему повстречался бездомный. Грей и без того находился в отвратительном настроении только что пройдя через одну словесную баталию и направляясь навстречу другой, а полуденная жара еще больше усиливала его раздражение на весь окружающий мир. Город задыхался от обычного для этого времени года зноя, и тротуар был пуст. Одетый в незаправленную полотняную рубашку и джинсы, командор мог бы оценить свое состояние с помощью кулинарного термина, который употребляют официанты, говоря о Бифштексе. Хорошо прожаренный. Примерно за полквартала он заметил исхудавшую фигуру, которая плелась ему навстречу. На бездомном были мешковатые джинсы с завернутыми до колен штанинами и поношенные армейские ботинки, зашнурованные лишь до половины. Несмотря на жару, он кутался в мятый пиджак. Когда мужчина подошел ближе, Грей обратил внимание на седину в его спутанной бороде и выцветшие покрасневшие глаза. Бездомный беспокойно озирался по сторонам. Появление в этом районе подобных попрошаек не было редкостью, тем более, что празднование Дня труда закончилось только вчера. Туристы разошлись по своим гостиницам, полицейские, следившие в эти дни за порядком, по близлежащим барам, а дворники уже закончили убирать горы мусора, наглядное свидетельство происходившей здесь гульбы. Остались только бродяги, которые надеялись найти в траве обороненные монетки или рылись в мусорных баках в поисках пустых бутылок и алюминиевых банок. Они напоминали крабов, сдирающих клешнями остатки плоти с уже истлевшего скелета. Грейни уклонился от встречи с бродягой и продолжал идти по Джефферсон-авеню по направлению к Смитсоновскому замку, каковой и являлся конечной точкой его пешего путешествия. Он даже встретился с нищим взглядом, чтобы определить, не представляет ли тот угрозы, да и просто зафиксировать его существование. Хотя среди попрошаек было предостаточно жуликов, которые только прикидывались нищими, большинство из них оказались на улицах вследствие жизненных неудач, пристрастия к алкоголю и наркотикам или психических заболеваний. Было среди них и немало ветеранов вооруженных сил. Грей не отвел взгляд в сторону, и, возможно, именно поэтому глаза другого мужчины вспыхнули. Под грязью и морщинами, покрывавшими его лицо, Грей прочитал облегчение и надежду.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 Нет, он не видел цели, но приготовил оружие на тот момент, если нападавший предпримет прямую атаку. Рядом с Греем застонал бездомный. Вся его спина была залита кровью. Жизнь до самого конца продолжала оставаться безжалостной по отношению к этому бедняге. Несчастный хотел попросить жалкую милостыню, а получил пулю в спину из-за того, что стрелок, целивший в Грея, промазал. Но кто пытался убить его? И почему? Бездомный поднял трясущуюся руку, падавшую при каждом вдохе. По местоположению входного пулевого отверстия и обильному кровотечению Грей определил, что пуля пробила почку несчастного. Смертельная рана, тем более для столь ослабленного организма. Рука раненого протянулась к бедру Грея. Его пальцы разжались, и монета упала на траву. Предсмертный дар. Та милостыня, которую подавал Грей, отчасти вернулась к нему. Выполнив то, что был должен, бездомный умер. Его конечности обмякли, а голова просто упала на плечо Грея. Тот безмолвно выругался и также беззвучно добавил «Прости, старина». Свободной рукой он нащупал в кармане сотовый телефон, достал его и нажал кнопку экстренного вызова. Ответ последовал незамедлительно. Грей говорил быстро, требуя от главного командования немедленно оказать ему помощь. «Группа поддержки уже в пути», — сказал директор. «Мы видим тебя на мониторах с камер, установленных у замка. Там много крови. Ты ранен?» «Нет», — коротко ответил он. «Оставайся там, где находишься». Грей не стал спорить. Снайпер больше не стрелял. По крайней мере, Грей не слышал звонких ударов пуль по металлическому знаку. И все же он решил не двигаться и дождаться прибытия подмоги. Сунув в карман сотовый телефон, он поднял с травы монету, выпавшую из руки бездомного. Она была тяжелой, толстой и грубо отчеканенной. Мокрой от крови рукой он рассеянно потер поверхность монеты, и его взгляду предстало изображение то ли греческого, то ли римского храма с шестью колоннами, увенчанными остроконечной крышей. Что за черт? В центре монеты была выбита единственная буква. Грей подумал, что это греческая буква «сигма». В математике эта буква обозначает сумму слагаемых, но одновременно с этим она являлась символом организации, на которую работал Грей. Это была засекреченная элитная спецслужба, собравшая бывших сотрудников спецподразделений, прошедших научную подготовку в различных областях знаний и выступавших теперь в роли беспощадного клинка р Управление перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ. Грей посмотрел на замок. Именно здесь располагалась штаб-квартира Сигмы, закопавшаяся глубоко под фундаментом Смитсоновского замка, в бункерах, оставшихся со времен Второй мировой войны. Это местоположение было идеальным для Сигмы. Рядом находились правительственные здания, Пентагоны, различные частные государственные лаборатории. Он вновь перевел взгляд на монету и в тот же миг осознал свою ошибку. Буква была не греческой Сигмой, а обычной прописной буквой Е. В момент паники глаза сыграли с ним шутку. Он увидел то, что вертелось у него в голове. Грей сжал монету в кулаке. Просто Е. Уже не в первый раз за последние несколько недель Грей принимал видимое желаемое По крайней мере, в этом были убеждены многие из его коллег. Вот уже месяц, как он искал подтверждение того, что его пропавший друг Монг Кокколис, возможно, жив. Но до сегодняшнего дня, даже несмотря на то, что он подключил к расследованию все ресурсы Сигмы, Грей неизменно упирался в одни только тупики. «Ты гоняешься за призраками», — предупредил его Пейнтер Кроу после первой недели поисков. «Вполне возможно, что так оно и было». Двери замка, стоявшего через дорогу, распахнулись, и оттуда высыпали фигуры в черном и с автоматами на изготовку. Прибыла группа поддержки. Они перемещались осторожно, с опаской. Но в них никто не стрелял. Бойцы дошли до того места, где лежал Грей, и выстроились вдоль него защитной фалангой. Один из мужчин опустился на колени рядом с бездомным и поставил на землю чемоданчик с набором средств для оказания первой медицинской помощи. «Мне кажется, ему это уже не потребуется», — проговорил Грей. Врач проверил пульс раненого и подтвердил предположение командора. «Мертв!» Грей поднялся с земли. Появление в дверях бокового входа Пейнтера Кроу удивило Грея сверх всякой меры. Без пиджака, с закатанными по локоть рукавами рубашки, босс вышел на улицу мрачнее тучи. Хотя Пейнтер был на 10 лет старше Грея, он двигался подобно матерому мускулистому волку. Для своего эффектного появления директор Кроу выбрал момент, когда риск оказался сведен к минимуму. Или же, как и Грей, он пришел к выводу, что снайпер уже смылся. «И этот человек обречен заниматься бумажной работой?» «Какая несправедливость!» Пейнтер подошел к Грею. В отдалении послышалось завывание полицейских сирен. «Я на всякий случай вызвал местную полицию», — сообщил Кроу. «Поздновато», — открикнулся Грей. «Возможно. Но пусть баллистики определяют, откуда стреляли. За тобой был хвост?» Грей мотнул головой. «Если и был, я его не заметил». Пейнтер Кроу цепким взглядом осматривал эспланаду. «Кто мог напасть на Грея?» да еще буквально на пороге их штаб-квартиры. Ясно одно — это предупреждение. Но против чего? Грей не был задействован в операциях Сигмы с того момента, как он выполнил свое последнее задание в Камбодже. «Мы уже взяли под защиту твоих родителей», — сказал Пейнтер. «Так, на всякий случай». Грей благодарно кивнул, хотя и понимал, что ни отцу, ни матери это не понравится. Они только-только пришли в себя после жестокого похищения, произошедшего два месяца назад. Однако теперь, когда непосредственная угроза миновала, Грей сосредоточился на том, кто пытался его убить, и, главное, почему. Не исключено, что покушение было связано с тем расследованием, которое он вел, но неужели его поиски пропавшего друга до такой степени подействовали кому-то на нервы? Несмотря на то, что у его ног лежал мертвец, в душе Грея вспыхнул огонек надежды. «Директор, а что, если это убийство...» Пейнтер Кроу не дал ему договорить, предупреждающий, подняв руку. Его брови сдвинулись в одну линию, глаза сузились. Он опустился на одно колено около трупа и осторожно повернул голову мертвеца, чтобы стало видно его лицо. Через несколько мгновений он сел на пятую точку. Вид у него был ошеломленный. «В чем дело, сэр?» «Я думаю, мишенью был не ты, Грей?» Грей посмотрел на тротуар и вспомнил искры, которые выбили из асфальта пущенные в него пули. «По крайней мере, ты был не главной мишенью», — продолжал директор. «Снайпер, возможно, пытался убрать тебя как потенциального свидетеля». «Почему вы так думаете?» «Потому что я знаю этого человека. Его зовут Арчибальд Полк. Он профессор кафедры неврологии Массачусетского технологического института». Грей скептически взглянул на желтушное тело, спутанную бороду, грязное лицо. Но директор, похоже, не шутил. Если его слова были правдой, этот бедолага в последнее время переживал не самые лучшие времена. Каким образом он опустился до такого безобразного состояния? Пейнтер встал и покачал головой. «Не знаю. Мы с ним не общались уже лет десять. Но главный вопрос — зачем кому-то понадобилось его убивать?» Грей посмотрел на труп, и его вновь охватили сомнения. Если Пейнтер прав, и он не являлся главной мишенью снайпера — Получалось, что покушение никак не связано с расследованием. Внутри него вновь закипела ярость. «Какого черта? Этот человек умер у него на руках!» «Он, наверное, шел сюда», — проговорил Пейнтер, взглянув на здание Смитценовского замка. «Шел ко мне. Вот только зачем?» Грей разжал кулак. На его окровавленной ладони лежала странная монета. «Может, чтобы отдать вам это?» 14 часов 2 минуты. Не обращая внимания на надрывающиеся сирены, пожилой мужчина в пыльном сером костюме медленно брел по Пенсильвании-авеню. В одной руке он держал потертый дорожный саквояж, второй сжимал руку девочки. На малышке 9 лет отроду было надето платье, по неприглядности сравнимое с нарядом ее опекуна. Ее темные волосы были стянуты сзади красной лентой, обнажая бледное лицо.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 Он отсиживал срок за то, что набил морду вышестоящему офицеру, когда служил в военно-диверсионных войсках. Монг и Грей быстро подружились, хотя и выглядели друг рядом с другом странной парочкой. Ростом Монг был всего метр шестьдесят, с наголо выбритой головой. Квадратным телосложением он чем-то напоминал Питбуля, являя собой странный и немного забавный контраст с высоким и стройным Греем. Но подлинная разница между ними лежала значительно глубже, нежели просто во внешних отличиях. Легкомысленная, беззаботная манера поведения Монка время от времени бесила Грея с его стальным бескомпромиссным характером, и если бы не возникшая между ними дружба, он просто ушел бы из Сигмы, как в свое время ушел из Рейнджеров. В ожидании ответа Грей вспоминал своего бывшего напарника. За годы совместной службы им довелось бок о бок участвовать в бесчисленных передрягах. Напоминанием об этом являлись многие шрамы от пулевых ранений, оставшиеся на теле Монка. Во время выполнения одной операции Монг даже потерял кисть левой руки, вместо которой у него теперь был протез. В ушах Грея до сих пор звучал лающий и громогласный смех Монка и его напряженный голос, когда он был серьезен. Коэффициент умственного развития этого лысого коротышки приближался к уровню гениальности. Он имел ученые степени в судебной медицине и естественных науках. Как мог пропасть столь опытный и подготовленный профессионал, причем пропасть без следа? Наконец, телефон ожил, и в трубке прозвучал резкий голос. «Капитан Рон Трипл! «Капитан, это Грей Пирс». «А, командор! Хорошо, что вы позвонили. Я сам собирался связаться с вами сегодня днем. К сожалению, у меня совсем мало времени до следующей встречи». По тону собеседника Грей уже почувствовал, что сейчас услышит что-то неприятное. «В чем дело, капитан?» «Перейду сразу к сути. Я получил приказ прекратить поиски». «Что?» «Нам удалось поднять из воды 22 тела». Стоматологическая идентификация показывает, что ни одно из них не принадлежит вашему человеку. «Всего 22». «Даже по самым скромным подсчетам это была лишь малая часть погибших». «Я все понимаю, командор, но поиски тел и без того были затруднены огромными глубинами и давлением. Все дно лагуны изрезано пещерами и утыкано лавовыми трубками, которые в некоторых местах тянутся на мили, представляя собой настоящий лабиринт» и все же с вашим оборудованием. «Командор!» Капитан говорил твердым, непререкаемым тоном. «Два дня назад мы потеряли аквалангиста, хорошего человека, у которого осталась жена и двое детей». Грей закрыл глаза, лишь на секунду представив боль от подобной утраты. «А выскивать подводные пещеры означает рисковать жизнями других людей. А для чего?» Грей ничего не ответил. «Командор Пирс!» «Я полагаю, вы больше не получали никаких известий? Никаких новых загадочных сообщений?» Грей вздохнул. Чтобы уговорить капитана помочь, он сослался на одно сообщение, которое получил, или, возможно, получил. Это случилось уже через несколько недель после исчезновения Монг. Что бы ни произошло там, на острове, единственной частью его друга, которую удалось найти, был протез его левой руки. Настоящий шедевр биотехнологии, созданный инженерами УППОН и Р со встроенным беспроводным радиоинтерфейсом. Когда эту руку везли на кладбище, чтобы за неимением остального придать ее земле, пальцы протеза стали слабо выбивать сигнал СОС. Это продолжалось всего несколько секунд, и было замечено одним только Греем. Изучив протез, техники решили, что это был всего лишь остаточный сбой сложного устройства, то, что компьютерщики называют глюком. Компьютерная система показала, что никаких команд протезу не поступало. Это был всего лишь сбой, и больше ничего. Электрический призрак, блуждавший в машине. Но, тем не менее, Грей отказывался сдаваться, хотя проходила неделя за неделей. Командор! Трипл ожидал ответа. «Нет, капитан», — мрачно признался Грей. «Больше ничего такого не было». Трипл помолчал, а потом заговорил более медленно.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 посеять зерна западной демократии и возвысить святость человеческой жизни. Существует даже мнение, что их слова сыграли решающую роль в том, что Греция вырвалась из мрака варварства и стала развиваться в направлении современной цивилизации». «А что тут делает большая «Е», выгравированная в центре храма?» спросил Грей. «Насколько я понимаю, это греческая буква «эпсилон». «Да, и она тоже из храма Оракула». Там еще были загадочные надписи «Гноти си аутон», что переводится как «Познай себя», закончил за него Грей. Пейнтер кивнул. Как это он забыл, что Грей был отлично подкован во всем, что связано с философскими течениями античности? Когда Пейнтер прямо в Ливенуордской тюрьме завербовал его для работы в Сигме, тот занимался углубленным изучением химии и доосизма. Именно эта уникальность у Маграя Пирса и привлекла с самого начала внимание Пейнтера Кроу. Однако за столь выдающиеся способности приходилось платить. У Грея эта цена заключалась в замкнутости и неприязни к работе в команде, что он в очередной раз наглядно продемонстрировал на протяжении последних недель. Поэтому Пейнтеру было приятно видеть, что этот человек наконец вернулся к реальности и сосредоточился на насущных делах. «Изображение загадочной буквы «Эпсилон»» Пейнтер кивнул на монету. «Располагалось на фронтоне храма». Но что она означает? Пинтер пожал плечами. Никто не знает, даже сами греки. Несколько вариантов объяснения предложил древнегреческий ученый Плутарх, посвятивший этой теме отдельный труд, общий смысл которого сводился к тому, что буква «эпсилон» имела очень большое значение. Некоторые современные ученые предполагают, что первоначально там было две буквы G и «Е», e, являвшиеся древним символом Геи, богини, олицетворяющей Землю. Ведь изначально оракул принадлежал Геи. Не пойму одного. Если значение символа столь таинственно, зачем выбивать его на монете? Пейнтер подвинул ему отчет экспертов. Документальные детали ты сможешь узнать из этого документа. Со временем Эпсилон Оракула стала символом культа пророчества. На протяжении веков живописцы изображали ее на своих полотнах. К примеру, на картине Никола Пуссена она изображена над головой Христа, который вручает апостолу Петру ключ от врат рая. Этот символ предположительно означает поворотные моменты в истории человечества, происходящие благодаря отдельным людям, будь то Адельфийский Оракул или Иисус из Назарета. грей не прикоснувшись к бумагам, покачал головой. «Однако, какое отношение все это имеет к мертвецу?» «Он взял со стола серебряную монету». «Или, может быть, ее ценность столь велика, что из-за нее стоит убить человека?» «Нет», — мотнул головой Пейнтер, — «эта монета не особенно ценна». «Так какого же...» — Грея прервал интерком. «Директор Кроу», — послышался из него голос помощника Пейнтера. «Извините, что прерываю вашу беседу. В чем дело, Брэнд?» Поступил срочный звонок от доктора Дженнингса из патолого-анатомической лаборатории. Он настаивает на немедленной телеконференции. «Хорошо. Выведи изображение на первый монитор». Грей поднялся, готовый уйти, но Пейнтер жестом велел ему сесть и развернулся в кресле к мониторам. В его кабинете, расположенном глубоко под землей, не было окон, но зато в нем имелись три больших плазменных экрана, установленные на стене. Его личные окна в мир. Только что они были темными, но вот тот, что располагался слева, вспыхнул. Взглядом двух мужчин предстало изображение патологоанатомической лаборатории. На переднем плане стоял доктор Малкольм Дженнингс. 60-летний руководитель управления исследований и разработок Сигмы был облачен в хирургический халат. Прозрачное пластиковое забрало для защиты лица было сдвинуто на макушку. Позади него располагалось одно из помещений лаборатории – Бетонные полы, ряды электронных измерительных приборов, а посередине на столе покоилось тело, стыдливо укрытое простыней. Профессор Арчибальд Полк. Потребовалось сделать несколько звонков в высокие инстанции, чтобы покойника отвезли не в городской морг, а в лабораторию Сигмы. Однако Малкольм Дженнингс считался весьма авторитетным судмедэкспертом, поэтому в итоге им все же удалось заполучить тело. По мрачному выражению на лице ученого сразу стало понятно, что возникли какие-то проблемы. «В чем дело, Малкольм?» «Я вынужден объявить в лаборатории карантин». Это заявление Пейнтеру не понравилось. «Угроза заражения?» — спросил он. «Заражения нет, но угроза определенно есть. Позвольте показать вам кое-что». Дженнингс вышел из кадра, но они продолжали слышать его голос. Подозрения возникли у меня уже после первичного осмотра тела, выпадения волос, разрушение зубной эмали, ожоги на коже. Если бы этого человека не застрелили, готов побиться об заклад, он и так умер бы в ближайшие дни». «О чем ты толкуешь, Малкольм?» — удивленно спросил Пейнтер. Тот, видимо, не услышал вопроса. Патологоанатом вновь появился на экране, но теперь на нем был тяжелый и плотный фартук, а в руках он держал прибор с торчавшим из него черным щупом. Грей встал и подошел поближе к монитору. Доктор Дженнингс поводил щупом над телом мертвеца. Прибор в его руке отчаянно заверещал. Патологоанатом повернулся к камере. «Тело радиоактивно».